Глава 20 Мы еще долго разговаривали в кабинете нимфы. А Нурприей рассказал о той схватке, в которой потерял своего преемника и погиб сам. Это случилось 15 лет назад во время попытки свергнуть демонов с трона Империи. В историю эта война вошла как мертвая война. Тогда коалиция некромантов и группа человеческих магов восстали против демонического всевластия. Ради спасения нашего мира от пришельцев из хаоса, маги, настоящие герои, подняли мертвое войско. Они не посылали на смерть живых людей, призывали умертвия и зомби на борьбу со злом. Война пронеслась по империи стремительным смерчем, унося с собой тысячи жизней, людей, магов, эльфов, орков, но некроманты проиграли. Демоны взяли под контроль всех магически одаренных, создав конклавы в каждом городе. В той войне погибла моя семья, а я осталась сиротой, чудом выбравшись из горящего дома. Меня нашли без сознания на пороге приюта. Я всей душой ненавижу демонов. «Мне безмерно жаль, что в мёртвой войне победа осталась за ними. Я верю, что когда-нибудь мы станем сильнее и сумеем дать достойный отпор, сможем освободить наш мир от гнёта этих страшных, беспощадных, кровавых убийц». «Элис, ты меня слышишь?» — позвала Лия. Я хлопнула глазами и удивлённо посмотрела на принцессу. «Что?» На красивом личике эльфийки промелькнуло изумление. «Ты где витаешь?» — возмутилась она. «Я тебя зову, зову, а ты молчишь?» «Прости», — тряхнула я головой. Задумалась просто. Так, вспомнила кое-что. Нимфа протянула руку и коснулась моего плеча. От её прикосновения по телу побежали тёплые лучики света. Мой источник всколыхнулся, завибрировал, наполнился чистой энергией. «Как интересно», — прошептала Клаудив, закрыв глаза. Я напряжённо наблюдала за нимфой. Что она задумала? Чего хочет от меня? Кроша тоже не сводил глаз бусинок со своей давней знакомой, склонил голову набок и слегка подёргивал кончиком пушистого хвоста от нетерпения. «Что там?» Не выдержал мой фамильяр. Клаудив не спешила ему отвечать. Она распахнула свои огромные глазищи. На этот раз в них клубилась тьма, будто сама бездна взглянула на меня из них. «Тебе предназначено проделать великий путь», заговорила нимфа, но от ее голоса я вздрогнула и дернулась. Ее пальцы вновь превратились в лапищи с изогнутыми когтями и прибольно впились в мое плечо. Сдавленно пискнув, я замерла, пораженная голосом, говорившей в который смешались десятки чужих голосов. От каждого слова, что камнем падали между нами, по коже бежали мурашки. «Ты таишь в себе две силы — лёд и пламя. Твоя жизнь принадлежит двум мужчинам, душа разделена на части. У одного ты украла магию, у другого — сердце». Я ничего не поняла. Вот совсем. Никакую магию я ни у кого не крала, о чём и сообщила Клаудив, когда-то очнулась от транса и уже осознанно посмотрела на меня. «Покажет время», — туманно ответила нимфа, загадочно улыбаясь. «Что вообще всё это значит?» — спросила я. «При рождении у тебя был огненный дар», — пожала плечами наставница принцессы. «Нет». «А сейчас ты владеешь стихией воздуха и снежной магией», — не слушала моих возражений Клаудив. «На твоей ауре печать демона». Что может говорить лишь о том, что либо в тебе есть капля демонической крови, но ты чистокровный человек, значит, этот вариант отпадает, либо, что более вероятно, ты приняла дар демона и согласилась стать его невестой. Точно нет. Ни первый вариант, ни второй в моем случае просто невозможен. Эта печать тебя зовет. Решила окончательно меня добить нимфа. Источник реагирует, что делает твою магию нестабильной. Ты не можешь контролировать свою силу и ее расход. Если так и дальше пойдет, ты можешь выгореть или потерять контроль. Приступы будут становиться сильнее и чаще, сводя тебя с ума, лишая рассудка. Верить мне не хотелось совсем. Нет у меня никакой огненной магии, не было никогда. Но где-то внутри меня зрела уверенность, все, что говорит Клаудив, правда. И я не понимала, как мне с этим дальше жить». «Что же теперь делать?» — прекрасные бирюзовые глаза а Милайни наполнились слезами. «Тебе нужно найти демона, оставившего печать», — ошарашила всех своим ответом нимфа. «Твою мышь», — в сердцах протянула Нуркрией. «Сказать, что я испугалась? Нет, я пришла в дикий, необузданный ужас. Я просто была шокирована таким заявлением всевидящей». «Нет!» — мой голос зазвенел под потолком помещения, отражаясь от стеклянных колб кабинета. «Я изо всех сил старалась не скатиться в банальную истерику. Магия грозила снова вырваться из-под контроля. Только не это!» «Я лучше умру!» — добавила, если кто не понял, что я против всяких там демонов и тем более встреч с ними. «Ведьма!» — фыркнул писец в надежде воззвать к моему разуму. «Бесполезно». Мой разум отказывался принимать такую действительность, где мне пришлось бы разговаривать с одним из этих убийц, поэтому я повторила еще раз для особо одаренных. «Нет», — я сказала. Вокруг меня закрутилась воронка метели. Кровь в венах стыла, превращаясь в хрупкий лед, внезапно образовавшийся тугой комок в груди рос и ширился, будто моему источнику магии внезапно стало тесно. Над головой что-то громыхнуло. Плохо. Очень-очень плохо. Я вот-вот снова потеряю контроль над силой, И мне бы взять себя в руки, остановить бушующую внутри стихию, но это же демон, мой жених. «Элиссандра!» Откуда-то издалека донёсся голос принцессы. Я не могла ответить ей, просто не могла. Фамильяр скользнул белым облачком, зависнув на уровне моих глаз. «Леська, ёшкина ты, мышка! Ты должна найти его для того, чтобы прекратить вот такие приступы! Хватит выкабениваться!» У меня зубы стучали, а тело била крупная дрожь. Я и не выкобениваюсь. Я просто не хочу зависеть от демона. Подумаешь, небольшой сбой в магическом фоне. Так это от стресса. Или гормоны. Пройдёт. Наверное. Элис. Внезапно сильные руки обхватили мои плечи. Напротив возникли глаза цвета пряной карамели. И мир вокруг исчез. Остались только мы вдвоём с ведьмаком. Бьюга, беснующаяся вокруг, прекратилась. Я слышала сумасшедший стук своего сердца. Оно колотилось так громко, что, казалось, его слышат все. Только сейчас это не имело ни малейшего значения. «Какая разница, кто и что обо мне подумает, если на меня вот так смотрят?» «Да что же это такое? Что же ты со мной творишь, декан? Что я сама делаю?» Я обхватила его руками прижалась всем телом. И пусть, скорее всего, Кайл сейчас был плодом моего воображения, я была рада видеть именно его. Недолго думая, прильнула к его губам, растворяясь в головокружительном поцелуе. Теперь от прикосновения таких невозможных, нежных губ во мне разливался настоящий пожар. Кровь кипела, обжигая изнутри, но в то же время принося какое-то странное успокоение. Будто так и надо, так и должно быть. «Что тебя так сильно напугало?» Оторвавшись от моих губ, обхватив мое лицо ладонями, спросил декан, тяжело дыша. Это слегка отрезвило. «Значит, он настоящий? Не мой глюк?» «Ой, мама...» «Все тебе надо знать», — фыркнула я, дернувшись в его руках, пытаясь вырваться. Впрочем, совершенно безрезультатно. Магистр Айвин продолжал вглядываться в мое лицо, с легкостью продолжая меня держать. «Надо!» — не стал спорить он. «Твою мышь», — как говорит мой несносный фамильяр. «Мы ведь еще связаны, забыла?» — любезно напомнили мне. Гоблинский потрох забыла. На самом деле забыла напрочь, что имела неосторожность приворожить к себе нового декана. Ей нужно найти того самого демона, который оставил на ее ауре метку, сделав своей невестой. Сдал меня писец а еще фамильяр называется. Но реакция ведьмака меня удивила. «Твой фамильяр заговорил?» Вкратчиво спросил он, продолжая сверлить меня взглядом. Мы одновременно посмотрели на Прошу. Ведь и он, и мы с деканом прекрасно знали, что именно это значит. На миг мне показалось, что писец закатил глаза. «Ой, все!» — вздохнул он. «Я что, виноват, что от этой ведьмы так легко не избавиться?» — невинно поинтересовался Проша. Кайл согласно кивнул. «Это точно. Не упустил он возможности меня поддеть. Я на себе испытал. Неведанный приворот никак снять не могу». «Это потому, что сам не хочешь», — меланхолично заметила нимфа. «Кажется, кто-то зарычал. Не я. Что это значит?» Как можно безразличные поинтересовались некоторые. «А то, мой дорогой Кай», — прожурчал голосок Клаудив, «что вовсе не приворот держит тебя возле этой девочки». «Хочешь, я проведу ритуал, и ты сам убедишься?» Я ничего не понимала. Вот вообще. Переводила взгляд с декана на фамильяра, потом на нимфу, но все равно мне почему-то казалось, что эти трое знают больше, чем я. Странное ощущение и, надо сказать, не очень приятное. Даже магия перестала вырываться и как-то притихла. «Что происходит?» — спросила я. Мне не посчитали нужным ответить. В помещении сгустилось напряжение. «У нас сегодня праздник!» — неожиданно вмешалась принцесса. И все мгновенно изменилось. Будто мыльный пузырь лопнул, растворяя тревогу, скопившуюся вокруг нас. забыли?» – обиженно надул губки Леа. «Праздник в честь дня Восьмилуния. А нам с Элис еще собраться надо. Хватит уже, потом будете решать, что делать дальше, как снимать или нет приворот, или как найти демона». Я вздрогнула. «Хватит уже мучить бедную девочку», – не унималась Эльфийка. «Нам еще нужно выбрать платье, правда, Элисандра?» Не знаю, что она задумала, но мысль о том, что все эти проблемы можно на время отложить, мне показалась более чем привлекательной. Поэтому я согласно кивнула. Этого было достаточно для дочери эльфийского короля. Она взяла меня за руку и потянула к выходу. Остановилась в дверях. «До встречи, наставница!» мило улыбнулась Лея, склонив голову в таком смиренном поклоне, что даже я поверила в её кротость. А потом... «Кай, ты должен мне танец!» И, не собираясь слушать ничьи возражения, утянула меня прочь. «Правильно!» За нами убежал песец. А то совсем мою ведьмочку напугали. А ты вообще молчи, рассердилась на него я. Фамильяр не впечатлился моему грозному тону и даже ухом не повел, зараза такая. А я-то в чем виноват? Невинно поинтересовался он. А в том, что мне-то ты должен был сказать, кто ты такой, прошипела я. Мелкий паршивец. Кто я такая? Ты ведь знал. Знал и молчал. Так, стоп. Я сейчас опять сорвусь и потеряю контроль. Совсем уже с ума сошла. Знал, признался пушистик. Но не хотел чтобы ты инициировалась и получила это звание. Всё надеялся, что смогу оградить тебя от этого. Ты ведь всего-навсего девчонка, не нужны тебе эти проблемы. Мне снова захотелось его придушить. Какие проблемы мне нужны, а какие нет, я сама решу. А вот ты решил сделать из меня дурочку. Ну а что такого? Зачем мне говорить, что ты вообще даже не фамильяр вовсе? Что владеешь Акашаеме? Зачем мне эта информация? Можно использовать в своих целях глупую ведьму, а говорить ей обо всех рисках совсем не обязательно. С каждым сказанным мною словом мне становилось всё муторнее на душе от осознания того, что я права. «Я хотел тебя оградить от всего», — возразил вредный писец. «Ты бы помогла мне завершить дела, я вернулся бы в мир предков, а ты продолжила бы свою жизнь обычной ведьмочки Возможно, призвала бы нового фамильяра. Но ты сумела меня привязать. Значит, теперь нет выбора ни у тебя, ни у меня». Мне показалось или в его голосе сквозило раскаяние. «Убью».